Глава вторая. Они встречались здесь в зале завтраков вида на гавань среди торопящихся бизнесменов и прохлаждающихся отпускников в первый четверг каждого месяца. Хоть в дождь, хоть в вёдра, говорили они. Пусть ад отразверзнется, начнется потоп. На самом же деле была операция бедренного сустава Джейнис и неразумная поездка Мэррил в Мексику с дочерью. За этими исключениями последние три года они встречались здесь регулярно. Теперь я готова выпить мой чай, сказала Джейнис. English breakfast, orange pekoe, Earl Grey, English breakfast. Сказала она это с нервной сухостью, так что официант прекратил оглядывать столик. Неопределенный кивок мог быть сочтен наибольшим подобием извинения, на какой он был способен. «Незамедлительно», — сказал он, уже отходя. Вы думаете, он мужеложец?» По какой-то неизвестной ей причине Джейнис сознательно избежала современного слова, хотя эффект оказался даже еще более сильным. Меня это совершенно не интересует, сказала Мэррил. И меня совершенно не интересует, сказала Джейнис. И уж тем более в моем возрасте. «Впрочем, официанты они отличные. Это тоже прозвучало как-то не так, и потому она добавила: "Так всегда утверждал Билл. Билл, насколько она помнила, ничего подобного не утверждал, но его посмертные подтверждения очень помогали, когда она терялась. Она посмотрела через столик на Мэриэл в бордовом жакете и лиловой юбке на лацкане позолоченная брошка величиной с небольшую статуэтку волосы коротко подстрижены неправдоподобно яркого соломенного цвета и словно бы нисколько не смущающиеся своей неубедительности а просто говорят напоминание вам что я когда-то была блондинкой во всяком случае более или менее блондинкой скорее манимоническое пособие чем краска для волос подумала Дженис. Обидно за Мэррил, она словно бы не понимает, что с определенного возраста женщинам больше не следует делать вид, будто они все еще то, чем были раньше. Им следует покориться времени. Пришла очередь нейтральности, сдержанности, достоинства. Сопротивление Мэррил, вероятно, имеет какое-то отношение к тому, что она американка. В общем, между ними, помимо вдовства, были замшевые туфли на низком каблуке и с особыми нескользящими подошвами. Дженнис нашла их в каталоге товаров по почте, и Мэрил удивила ее, попросив, чтобы она заказала пару и ей. Для мокрых тротуаров лучше не придумать, а здесь на северо-западном побережье Тихого океана дожди идут чересчур часто она постоянно слышала от людей, что это, конечно, напоминает ей Англию, и она всегда отвечала да, подразумевая нет. То есть он не думал, что их следует допускать вооруженные силы, но никакого предубеждения у него не было. В ответ Мэрил Ванзила ложку во взбитые яйца. Когда я была молодой, все были чертовски сдержанны в своих частных делишках, Я тоже, поспешно сказала Дженнис, то есть когда я тоже была, примерно тогда же. Мэрил взглянула на нее, и Дженнис, уловив упрек, добавила: Хотя, конечно, в другой части света. Том всегда говорил, что их можно узнать по походке. Не то, что меня это трогает. Однако, судя по ее лицу, Мэрил это немножко трогало. А какая у них походка? Задавая этот вопрос, Джейнис почувствовала, что перенеслась в раннюю юность еще до брака. Ну, вы знаете, сказала Мэрил. Джейнис смотрела, как Мэрил съедает ложку взбитых яиц, и если это было намеком, она не представляла себе на что именно. На походку их официанта она внимания не обратила. Я не знаю, сказала она, ощущая себя виноватой за такое невежество, почти инфантильность. Ладонями наружу, хотела сказать Мэрил, но вместо этого, что было для нее совершенно нехарактерно, она повернула голову и крикнула: "Кофе!" удивив и Джейнис, и официанта. Быть может, она позвала его для демонстрирования. Когда она повернулась, то снова была совершенно спокойна. Тон был в Корее», — сказала она, дубовые листья. Он был награжден знаком отличия. Мой бил отбывал воинскую повинность, она тогда была для всех обязательной. Такой холод, что стоило поставить кружку с чаем на землю, как внутри оказывался коричневый лед. Сует он пропустил. Был в резерве, но его не призвали. Такой холод, что бритву приходилось опускать в горячую воду, прежде чем поднести ее к щеке. Ему нравилось, он легко сходился с людьми. Бил, хочу я сказать. Такой холод, что стоило приложить ладонь к броне танка, и кожа примерзала. Пожалуй, гораздо легче, чем я, если сказать правду. Даже бензин замерзал. Бензин В Англии была очень холодная зима, сразу после войны. В сорок шестом, по-моему, или в сорок седьмом. Мэрил внезапно потеряла терпение. Какое отношение имели страдания ее, тома к холодной зиме в Европе? Нет права. Как ваша гранола? спросила она. Для зубов трудновато. Это мой коренной. Джейнис вынула из своей тарелки ядро ореха и постучала им по столу. Немножко похож на зуб, она хихикнула, чем еще сильнее раздражила Мэрил. Что вы думаете о вживлениях? У Тома, когда он умер, все зубы были на месте. Как и убило? Это было далеко от истины, но сказать что-нибудь другое значило бы предать его. Они не могли воткнуть лопату в землю, чтобы хоронить погибших. Кто не мог. Под пристальным взглядом мэрил, Дженни сообразила, что к чему. Да, конечно. Она почувствовала, что поддается панике. Ну, я полагаю, в некоторых отношениях это не имело значения. В каких отношениях? Так, ничего. В каких отношениях? Мэрил любила говорить и себе, и другим, что она, разумеется, всегда избегает споров и неприятных объяснений, однако верит в прямолинейность. Ну ведь люди, которых они хотели похоронить, если было так холодно, ну вы понимаете, о чем я. Мэрил поняла, но предпочла остаться беспощадной. Истинный солдат. Всегда хоронит своих мертвых. Вам следовало бы это знать. Да, сказала Джейнис, вспомнив тонкую красную линию, но ей не захотелось упоминать фильм. Странно, что Мэрил нравится разглагольствовать в манере военной вдовы. Джейнис знала, что Том был мобилизован, и если уж на то пошло, Джейнис знала про него еще кое-что. То, о чем поговаривали в академгородке то, что она видела собственными глазами разумеется я не была знакома с вашим мужем но все отзываются о нем очень высоко он был замечательным сказала мэрил это был брак по любви он был очень популярен так мне все говорили популярен Мэрил повторила это слово так, будто оно было более чем неподходящим к теме. "Так говорят люди. Надо просто смотреть в лицо будущему", сказала Мэрил. "Смотреть ему прямо в лицо, иного не дано". "Это ей сказал Том, умирая. "Лучше смотреть в лицо будущему, чем прошлому", подумала Джейнис. Неужели она и правда понятия не имеет? Дженнис вспомнила внезапную сцену за окном ванной, за живой изгородью. Багровое лицо мужчина расстегивается, женщина протягивает руку, мужчина пригибает ее голову, женщина противится, мимический спор, а снизу из-под пола вихрятся звуки вечеринки. Мужчина кладет ладонь на шею женщины, пригибая ее. Женщина плюет на его причиндал мужчина хлопает ее по затылку, и все за двадцать секунд. Миниатюра похоти и ярости. Пара расходится Герой войны и брака по любви и прославленный щупальщик Академгородка застегивается Кто-то дергает ручку в ванной. Джиннис кое как спускается вниз и просит Билла сейчас же отвезти ее домой. Билл отпускает шуточку про цвет ее лица и прикидывает, один или два бокала она выпила, пока он не смотрел. Джейни сокрысилась на него в машине, потом извинилась. С течением лет она заставила себя забыть эту сцену, загнала ее в самую глубь сознания, будто каким-то образом тут были причем она и Бил. После того, как Билл умер, а она познакомилась с Мэрилл Появилась ещё одна причина пытаться забыть. Люди говорили, что мне никогда не утешится. Выражение мэрил показалось Дженнис чудовищно самодовольным. Это правда. Я никогда не утешусь. Это был брак по любви. Дженнис намазала тост маслом. Но ну, по крайней мере, они тут не подают тосты уже намазанные маслом, как в некоторых других местах. Ещё одна американская манера, с которой она не сумела освоиться. Она попыталась отвинтить крышку баночки с медом, но ее запястье оказалось недостаточно сильным. Тогда она попробовала вскрыть ежевичное варенье с тем же успехом. Мэрил словно ничего не заметила. Джейнис положила треугольничек ничем не сдобренного тоста в рот. Билл за 30 лет ни разу не взглянул на другую женщину. Агрессивность поднялась в женес как отрыжка. В разговорах она предпочитала соглашаться с другими людьми и пыталась быть приятной, но порой напряжение, в которое ей это обходилось, заставляло ее говорить вещи, которые ее изумляли не сказанное, а то, что она это сказала. И когда Мэррил никак не отозвалась, она стала настойчивее. Бил за тридцать лет ни разу не взглянул на другую женщину. Я уверена вы правы, моя дорогая. Когда он умер, я была вне себя от горя, вне себя. Я чувствовала, что моя жизнь кончена. Так и есть. Я пытаюсь не испытывать жалости к себе. Я развлекаюсь. Нет, наверное, точнее будет сказать, отвлекаюсь. Но я знаю, какова на самом деле моя судьба. У меня была моя жизнь, а теперь я ее похоронила. Том постоянно говорил мне, что одного взгляда на меня достаточно, чтобы он почувствовал себя счастливым. Билл ни разу не забыл годовщину нашей свадьбы, ни разу за тридцать лет. Том придумал удивительно романтическую вещь. Мы уезжали на уикенд куда-нибудь в горы, и он снимал нам домик под вымышленной фамилией. Мы были Томом и Мэриэл Хамфри, или Томом и Мэрил Карпентерами, или Томом и Мэриэл Де Ливио, и мы оставались всеми весь уикенд. И он расплачивался наличными. Когда мы уезжали, так волнующе. Однажды Билл сделал вид, будто забыл. Утром никаких цветов, и он сказал мне, что будет работать допоздна и перекусит у себя в кабинете. Я старалась не думать, но мне было немножко тоскливо, и тут в середине дня мне звонят из проката автомобилей для проверки. Машина придет за мной в семь тридцать, чтобы отвезти меня во французский дом. Только вообразите. Он обо всем позаботился, даже чтобы меня предупредили загодя. И он ухитрился унести с собой так, что я не заметила свой лучший костюм, чтобы переодеться, не возвращаясь домой. Такой вечер, ах! Мне всегда приходилось делать над собой усилия перед тем, как поехать в больницу. Я говорила себе: «Мэрил, как бы ты себя не жалела, чёрт дери, ты сделаешь так, чтобы он увидел тебя как то, ради чего стоит жить". Я даже покупала новую одежду, а он говорил: "Деточка, я ведь этого еще не видел", и улыбался мне. Дженниски внука и представила себе эту сцену совсем по-другому. Щупальщик как городка на смертном одре видит, как его жена тратит деньги на новые костюмы, чтобы очаровать какого-то его преемника. Едва эта мысль пришла ей в голову, как она устыдилась и поспешила сказать: «Билл говорил, что если существует хоть какой-то способ послать мне весточку, после то он его отоищет как-нибудь но он пробьется ко мне врачи говорили мне что никогда еще не видели чтобы кто-то держался там так долго они говорили какое мужество я ответила дубовые листья но я думаю даже если он и старается послать мне весть я ведь возможно Не умею распознать форму, какую она принимает, и нахожу в этом утешение. Хотя мысль о том, что Билл пытается пробиться ко мне и видит, что я не понимаю, просто невыносима. Ну, сейчас она перейдет на дурацкую реинкарнацию, подумала Мэри. Как мы все вернемся вновь в виде белок? О, детка, Твой муж не просто умер, но пока был жив, ходил с ладонями наружу. Понимаешь, о чем я? Денец, да скорее всего, до нее не дойдет. В Академгородке твоего мужа называли не иначе, как хлипкий педик англичашка в администрации. Так яснее? Он был чайный пакетик, ясно? Разумеется, она никогда не скажет Джейнис что-либо подобное. Слишком уж чувствительно, сразу рассыплется на мелкие кусочки. Странно. Сознание этого давало мэрил ощущение превосходства, но не силы или власти. Оно рождало мысль, что кто-то же должен приглядывать за ней теперь, когда ее хлипкий педик муж умер, и, видимо, мэрил ты вызвалась взять это на себя. Время от времени она доводит тебя до иступления», Но том хотел бы, чтобы ты довела дело до конца. «Еще кофе, дамы? Я бы хотела еще чая, свежезаваренного. Джейн не ожидала, что ей вновь будет предложен выбор: English Breakfast, Orange Pekoe или Earl Grey. Но официант просто унес миниатюрный на одну чашку чайничек из тех, которые американцы таинственным образом считают достаточными для завтрака. Как бедро? спросила Мэрилл. О, теперь гораздо лучше. Я так рада, что решилась на операцию. Когда официант вернулся, Джейнс взглянула на чайничек и сказала резко: Я просила свежезаваренный. Прошу прощения. Я сказала, что просила свежезаваренный, а не просто добавить кипятку. Простите, это Сказала Джейнис, указывая на болтающийся из-под крышки чайничка желтый прямоугольник, тот же самый чайный пакетик. Она смерила высокомерного молодого человека яростным взглядом. Она правда очень рассердилась. Потом она долго недоумевала, почему он насупился и почему мэрил, разразилась маниакальным смехом, подняла свою кружку с кофе и сказала: За ваше здоровье, дорогая. Джейнис подняла собственную пустую чашку, и они приветствовали друг друга глухим, тут же оборвавшимся бряканием.